Глава пятая. Более подробно рассказывающая о дворянских семьях. «Так», — вновь с самым зловещим тоном сказал обер полицмейстер когда Витольд Львович сделал паузу, дабы набрать дыхание. Этими таками его превосходительство рубило рассказ титулярного советника на части, будто обдумывая каждый услышанный кусок. Мих все это время стоял не жив, ни мертв. Он вообще удивился, каким образом мелкому чину, каков Арчук был, разрешили присутствовать при таком заседании, да еще, когда его члены все сидят в парадных мундирах. Во-первых, господин оберполицмейстер с самой внушительной наружности, во-вторых, помощник его, сухой, длинный как жертв, Константин Никифорович, с которым Мих уже был знаком. В-третьих, еще один полицмейстер, какого ранее Арчук не видал. В диковинных очках, сам толстенький, румяный, как рогулька творожная. Как зашли, так заулыбался. На Арчука все любопытственно поглядывал, но после первых слов, сказанных Витольдом Львовичем, посерьезнел может потому и не вывели арчука что попросту забыли о нем забавно конечно о такой дуре запамятовать но стоял мих неподвижно тем более титулярный советник так ладно сказывал что заслушаешься пока его превосходительство такал константин никифорович все более мрачнел недовольно поглядывая то на арчука то на его господина дела выдал Александр Александрович, когда титулярный советник замолчал. «А я-то думал, пустяковое дело. Вечно с вами, Меркуловыми, всякие неприятности происходят. Ну да ладно. Я сейчас к светлейшему князю Кириллу Николаевичу. Он обед благотворительный дает. Поедешь, Витольд Львович, со мной. Все равно об ограблении докладываться императору через его высочество». «Заодно и тебя покажу. Ты поди и не знаешь, что пошел слушок уже о молодом человеке, только из ссылки вернувшемуся, что успел на дуэли подраться и в полицмейстерстве особое место занять. Заодно и поговорим дорогой, как дальше жить и что делать. Пойдемте, господа, пойдемте. Время поджимает». Несмотря на торопливость, они чинно и несуетливо спустились с лестницы, образовывая в местах, где проходили затор, ибо все служащие и просители старались поздороваться, поклониться, а кое-кто и облобызать руку оберполицмейстера. Обиженный общим вниманием мих, что, к слову, случалось довольно редко, и теперь Арчук был очень рад такому обстоятельству, следовал позади не слишком близко, но и недовольно далеко. Лишь оказавшись на улице, потомок ордынцев на секунду замер, не зная, что же делать дальше. Причиной тому был ландос с открытой крышей, то есть четырехместная повозка с кучером. Мих был сообразительным не только для Арчука, но и против того, для обычного человека, потому сразу смекнул «он не едет». Подумал о том и его господин, так как повернулся к оберполицмейстеру. «Ваше превосходительство! А как же Михайло?» «Кто?» Александр Александрович обернулся и, увидев Арчука, хлопнул себя по ноге. «Вот ведь! Куда ж мы его такого денем?» «Хотя его высочеству бы понравился!» Он подумал долю секунды, но отрицательно покачал головой. «Ты уж, Михайло, не взыщи, некуда тебя, если только бегом!» — пошутил оберполицмейстер. «Это можно, ваше превосходительство?» «Что можно?» «Ну, бегом!» «Сам смотри!» — недоверчиво усмехнулся Александр Александрович, усаживаясь в ландо. Господа последовали его примеру, занимая места. Еще минута, и экипаж тронулся с места. Не сказать, что шибко, все-таки повозка длинная, не беговые дрожки, свое понятие имеющие. А за ними, на почтительном расстоянии, но все ж не отставая и придерживая на ходу ремень, меряя огромными шагами мостовую, несся орк. Нет, размером только как ордынец, но ни клыков, ни длинных волос, в хвост собранных, да одет в самый что ни на есть мундир. Единственно, только босс, один из пассажиров, в котором многие прохожие угадывали его превосходительство генерал-майора Александра Александровича Муханова, время от времени поворачивал голову, восхищенно смотрел на сопровождающего, удивленно покачивал головой и что-то говорил своим спутникам. Оберполицмейстер, как, впрочем, и большинство словийцев, относился к оркам и полукровкам от них же с большим предубеждением. Собственно, жителей самого большого человеческого государства можно понять. Сложно любить существ, которым приходилось платить больше трехсот лет дань, пока могучее государство кочевников не разрушилось изнутри под гнетом внутренних противоречий и ссор. А если бы Александр Александрович немного интересовался особенностью орков, пусть не их шаманской магией, полностью устреноженной с окружающей мирской сущностью, а телесными свойствами, то знал. Нет быстрее бегуна, разве что кроме полулюдей, полуконей с далекого материка кент -Астралия. Но существовали ли последние, а может, то глупые сказки, неизвестно. А вот про кочевников любой, кто раз видел их хотя бы на быстром шаге, мог сказать. Быстрые черти. С одной стороны, странно. Грузны, огромны. Как им бегать? Однако ж, вон что. Порой бывало, что и лошадей, отбившихся от стада, пешими догоняли. Пусть скакуны у них, по причине размеров и широкой кости, способные нести на себе больше двадцати пудов, менее тихоходно-человеческих, но все же. Вот и мих, хоть и был не в лучшей форме, даже клял про себя чуть расплывшийся живот, но за всю дорогу не отстал от экипажа. Вспотел, как мышь, дышал часто-часто, но сдюжил. А когда Ландо, наконец, остановилась у обширного особняка, глубоко уходящего вглубь, согнулся пополам, стараясь с непривычки не выплюнуть собственную печенку. — Силен! Ох, силен! — восхищенно потирал ладоши оберполицмейстер, спустившись на мостовую. Он повернулся к Константину Никифоровичу, на лице которого была самая кислая мина, и добавил. — Ведь ни разу не отстал. — А я уж, как на Ильинку выехали, я Климу говорю. — Гони давай, гони! — а этот не отстал. Александр Александрович еще немного повосхищался, после чего оправил мундир Миха, затянул ремень, пробормотал нечто несвязное о том, что можно было и получше одежду найти, и качнул головой в сторону особняка. Арчук пошел за всеми, смешанный от внезапных треволнений и невозможности как следует отдышаться, но уже поздно. Дверь открылась, лохнуло роскошью и богатством, и босой Мих вступил совершенно в другой мир. Высоченные, даже для Арчука, сводчатые потолки невыносимым образом давили сверху. Парадные лестницы уходили с двух сторон наверх, а расположенная чуть дальше гостиная, которую Мих назвал не иначе, как зала, одновременно восхитила и растоптала потомка кочевников окончательно. Разглядывал он узорные пилястры в виде ангелов, завитушки лепные, которыми сверху все украшено, мраморные полы, босые ступни холодящие. Смотрел и удивлялся. Вот странно. Всего в десяти шагах улица. Люд там разный. Помимо благородных можно и рвань всякую распоследнюю встретить. А тут яркий свечной свет, прислуга одета так, как Мих и желать не мог. Простору аж дышать тяжело, и повсюду взоры, взоры. Смотрят мужчины вместе с дамами пышно разодетыми, всех фигура Арчука ажиотирует. Мих сам смешался, покраснел, что, впрочем, на его зеленом лице не шибко заметно было. Голову опустил, и за господами полицейскими идет. «Вот это те лепневые, те самые, что водой управляют», шептал оберполицмейстер на ходу Меркулову, кивая встречным. «Большую помощь оказывают Маршану. Один из них дюжины пожарных стоит. Сплошь все брандмейстеры. Ну а Виктор Семеонович, глава рода, брандмайор, хотя тоже генерал-майор». Ну, сам понимаешь, способности. Вот Лазаревы. Их мало. Всего трое в Маршане при Государе-Императоре. Шпионы, но не шпики обычные, а самого верху Магии у них, как бы сказать. «Сквозь стены проходят», — подсказал Меркулов. «Точно», — кивнул оберполицмейстер. «Знаком?» «Ну что вы, ваше превосходительство, попросту наслышан». — Да, фамилия известная. Вон Волжина вдвое. Этих не проткнет никто. Кожа у них после магии будто железная становится. — Попробуй с такими на дуэль пойти, — хохотнул Александр Александрович, продолжая продвигаться вперед. — дошковых ты знаешь, — кашлянул он, одновременно кивнув хмурому сухому старику с грозным видом. — Лубяновские. Если эти рядом... «Тише говори. Хотя все равно услышат. И сейчас поди уши греют». Судя по покрасневшему лицу молодого франта, так оно и было. «Неверовичи. В ночи светятся, как те светляки. Но на этом все. Скудная у них магия. Усовы. Они летают. Или попросту парят. Не очень это отличаю. Торбеевы сами свет производят». Никаких свечей не надо. Руку протянул, и все. Экономно, а? Преклонские все могут запомнить, что хоть раз увидят или услышат. Вместо книгохранителей у государя-императора на службе. Галецкие вот в стороне двое. За версту, говорят, муху разглядят. Как понимаешь, на военной службе. А вот шел мих. Слушал шепот оберполицмейстера и лубяновский конечно но орчи чутье не самое последнее иной раз и сородичем выжить помогает то удивлялся нет он знал про дворян ковчег магию сказывал ему отец поверхностно те кто с царем батюшкой иоанном васильевичем хотя трудно теперь было того юнца безусова которого профессор показывал так величать за ковчегом отправился и великую силу получили. В каждую семью по одной магической способности. Кому-то повезло, как вон Волжином или Лазаревым, другим менее, а третьим вообще ветошь всякая досталась, в хозяйстве неполезная, хотя вроде тоже магия. Но одно дело слышать обо всем, и совсем другое воочию лицезреть а перед Михом теперь все великие семьи, ковчеговосходящие, дальше еще больше. Они полностью прошли большую залу и оказались в игральной комнате. Все помещение находилось в сигаретном дыму, отчего у Миха защипало в глазах и было полным-полно мужчин, чувствующих себя более чем свободно. Об этом говорили расстегнутые воротники, раскрасневшиеся шеи и довольные лица. Посреди всей этой беззаботной вакханалии возвышался мрачного вида господин в мундире с различными орденами. Мих разглядел святого Андрея Первозванного, святого Георгия, Белого Орла и, конечно же, Анны. «Так вот, каков великий князь!» Лицом его высочество был неживописен. Маленькие тусклые глаза, ввалившиеся щеки, крохотные губы, лишь нос прямой и красивый, императорский. Вот только на этом осунувшемся лице он смотрелся нечаянным гостем, стеснявшимся своего положения. «О, Александр Александрович нас присутствием своим облагодетельствовал!» крикнул кто то со стороны стола и продолжил шутливо ваше превосходительство давайте к нам в стуколку прищурился обер полиецмейстер разглядывая карты на столе нет благодарю господа я давечи и так проигрался в пух и прах по временю ваше императорское высочество поклонился его превосходительство и все полицейские чины, с ним пришествовавшие, сделали то же самое, Мих в том числе. «Здравствуй, Александр Александрович! Гляжу, ты в прелюбопытной компании!» Лицо его высочества оставалось вялым, но вот взор приобрел неожиданную подвижность. Он пробежал сначала по Арчуку, как не старался Мих сутулиться, дабы сделаться меньше данный прием не имел особенного успеха, а следом прошелся по новому приставу следственных дел. «Так, значит, вы и есть та отчаянная голова, которая, несмотря на запрет моего брата о проведении дуэлей, вызвала Дашкова на поединок». Голос его высочества был до невероятности холоден, но в глазах плясали веселые чертята. «Меркулов Витольд Львович, Ваше Высочество», — смешался господин Миха. Разговор начался явно не так, как он ожидал. Дело обстояло немного по-другому. Это Михаил Николаевич вызвал меня на дуэль. А Дашковы твердят ровно об обратном. Свидетелей приводят, требуют сатисфакции. «Если бы не Александр Александрович», — кивнул он на обер оберполицмейстера, — Вам бы пришлось совсем худо. Очень плохую стратегию вы выработали для жизни в столице. Сказав это, его высочество улыбнулся. Тем интереснее будет понаблюдать за вами. Тем более в компании такого здоровяка. Он кивнул на Арчука. Арчук с классным чином. Изумительно. Ну ладно, Александр Александрович. Потешил ты мое любопытство. Теперь давай о делах поговорим. Твой подчиненный новый тоже ограблением занимается? Нет, он расследует смерть Ахавмеца в захожей слободе и стал распространяться оберполицмейстер о положении убиенного. В таком случае его высочество развел руками. «Витольд Львович, ты погуляй пока, мы сейчас», повернулся к Меркулову оберполицмейстер. Титулярный советник кивнул и отошел в сторону. Арчук потянулся за ним. Не успел Мих рта раскрыть, как рядом с ними появилась фигура незнакомца. Арчук недовольно оглядел незваного гостя. Немолод, но ухожен, красив и, что самое приметное, рыж. Мих сразу догадался, кто перед ним, что дворянин тут же подтвердил. «Аристов Павел Мстиславович, к вашим услугам!» Несколько развязно представился подошедший. «Меркулов Витольд Львович, к вашим услугам!» В титулярный советник присовокупил небольшой поклон. «Наслышан о ваших приключениях!» «Наслышан!» — кивнул Арестов, доставая крупный порт сигар. «Сигару?» «Благодарю, не курю!» «А я, с вашего позволения!» Новый знакомец, не сводя внимательных глаз с Меркулова, поднес к сигаре палец и на его конце заплясал огонь. Пока Мих стоял с открытым от изумления ртом, дворянин прикурил. — Как я и говорил, наслышан о вас. Во всех салонах и домах аристократии только и разговоров. Кто такой этот Меркулов? Витольд Львович стал пунцового цвета, но промолчал. Арестов поднес сигару к губам, но, задумавшись, отнял руку и продолжил. Хоть прошло и много лет, но фамилию Меркуловы помнят, ровно как Галаховых и Стрельбицких. Было бы очень неразумно сейчас ворошить прошлое. Он задымил сигарой, ожидая реакции, но Витольд Львович по-прежнему молчал. Не подумайте, я не тот ретроград, что плачет о былых временах, когда царская власть была жестче и справедливее. Я живу настоящим, и все нужные связи создаю именно исходя из этих соображений. Поэтому, если вы намереваетесь идти своим путем, не оглядываясь на дела Отца, то можете многого достигнуть, в том числе не без моей помощи». «Надеюсь, мы поняли друг друга», — Витольд Львович пожал протянутую ему руку. По всей видимости, Арестов, удовлетворенный неразговорчивым и согласным собеседником уже собрался уходить, когда высокие резные двери, ведущие в большой зал, с грохотом распахнулись. На пороге появился взъерошенный рыжий юноша, судя по дорогой одежде, из благородных, С другой стороны, каким бы образом он попал сюда? Если не брать во внимание яркий, точно полыхающий в ночи костер цвет волос и рассыпанные по лицу веснушки, а оценивать исключительно по физиогномической, как говорил Меркулов, схожести, то родство ворвавшегося паренька и замерзшего сигары сигарой Арестова было несомненным. Дворянский сын это сразу подтвердил огласив игральную комнату тонким, ломающимся голосом. «Отец, я с утра ищу тебя!» Он быстро направился к Павлу Мстиславовичу. Теперь с каждым шагом можно было все лучше разглядеть его красивое, но надменное и вместе с тем капризное лицо. Такое бывает у молодых девиц богатого роду при виде попрошайку церкви. «Мне нужны деньги!» Со стороны главной залы показались преследователи. Трое рыжих молодых мужчин, старшему из которых было лет двадцать три, а младшему не больше девятнадцати. Они чуть ли не бегом устремились к брату, а тот взвился в одно мгновение, оказавшись рядом с отцом. «Что ты себе позволяешь?» — побагровел Арестов-старший. Мих даже оробел. Вдруг сам сейчас полыхнет. Мне нужны деньги, срочно! Или я за себя не отвечаю!» В затихшей игральной комнате, где все господа прекратили партию и разговоры, прозвенела с пронзительностью удара кнута пощечина. Юношу, схватившегося за щеку, уже сгребли в объятия братья и против его воли утаскивали прочь. Лишь у самой двери тот пришел в себя и крикнул — Смотри, отец, доведешь. Тар родовой продам. Покажу тебе добровольное поглощение. — Прошу прощения, — добродушно улыбнулся аристов Четырнадцать скоро. Магия в тело входить начала. Вот и валяет дурака. Все за ум взяться не может. Мнения господ разделились. — Ох, паршивый возраст. Чисто дьявольские создания. Никаких авторитетов у них. Арестовы без огня и скандалов не могут. Всем давно известно. Слишком балуете его, Павел Мстиславович. Оно понятно, младшенький. Но уж больно много ему позволяете. Возраст. Чушь. Средство давно известно. Розгами пройтись до полного исцеления. Порка у муза всегда прибавляет. Арестова обступили со всех сторон, осуждая и ободряя, давая советы и слушая его ответы. Меркулов с Михом несколько отстранились, не желая находиться в общей сутолоке. И весьма вовремя, ибо отошедшие побеседовать полицейские чины вместе с великим князем возвращались. «Два дня сроку, Александр Александрович» чтобы все похищенное через два дня было найдено и возвращено в целостности и полнейшей сохранности. Не заставляйте меня и императора гневаться. Сделаем ваше высочество. Прямо сейчас отправимся. Витольд Львович. Меркулова зачем дергаете? Холодно поинтересовался великий князь. Он у вас по-другому делу. Да и нужды нет его вовлекать. «Неужто сами не справитесь?» «Ну что вы, справимся?» «Вот и поезжайте». «А мне с молодым человеком парой слов перекинуться надо». «Так точно, Ваше Высочество!» После того, как обер оберполицмейстер с помощниками скрылся в общей зале и даже еще не затихли их шаги, великий князь взял под руку Меркулова. «Дело у меня к вам есть, молодой человек». Вы в полицмейстерстве человек новый, взгляд у вас свежий, незамыленный. Если что по данному ведомству вредительское заметите, или попросту странное, знаете, есть у меня определенные опасение Нет, что вы, — заметил его высочество, удивленный взгляд Меркулова. Сидеть и заниматься наушничеством, а потом кляузы по всякому пустяковому поводу писать, я вас не прошу. «Разве это не так называется, ваше высочество?» «Не так. Александр Александрович императору не один десяток лет служит, но все же в последнее время сдавать начал. Стареет, хватку теряет. А помощники его все чувствуют, видят. Приглядитесь попросту. Вдруг там, где гниль проросла. Если мои подозрения оправдаются, то дайте знак понимаете меня некрасивое лицо его высочества оставалось безучастным и не выражало ни одну эмоцию. весь его вид говорил что данный разговор дело давно решенное и только присущее чувство так то заставляет его объяснять всё меркулову конечно я вас не неволю выбирать как поступать исключительно ваше право. «Но если до меня дойдут сведения, что вы знали о чем-то угрожающем короне и не предприняли никаких действий, то не в защите Поступлю по совести». «Мы друг друга поняли, Витольд Львович». Мих заметил, как на щеках господина проступил румянец. Не тот здоровый, появляющийся после катания со снежных горок на деревянных салазках, и даже не похожий на смущенный возникающий, когда молодого человека застают не в самое удобное время с барышней в помятом платье, а другой, злой, опасный румянец, гневная алость, наливающаяся перед большой бедой. Но Витольд Львович сдержался. Только теперь Арчук подумал, что господину поди за всю жизнь не раз приходилось ограничивать свою ярость. Дворянину без дворянства и подданному без прав. Тут волей-неволей научишься смирению. А Витольд Львович против всего не только стерпел, но и ответил. Да, ваше императорское высочество. Замечательно. Павел Мстиславович повысил голос великий князь, но ровно настолько, чтобы его услышали. Гомон вокруг Аристова утих и тот, спасенный от раззадоренной толпы аристократов, поспешно подошел. «Говорят, у вас чудо, какие сигары, искойно привезенные!» «Да, ваше высочество!» С лукавой улыбкой поспешно достал рыжий дворянин портсигар и выудил оттуда первую попавшуюся. Великий князь кивнул и принял дар, после чего Арестов привычным движением поднес палец к кончику Панателлы И вдруг смешался. Прошу прощения. Павел Мстиславович засуетился, похлопал по карманам и достал коробок фосфорных спичек. Торопливо зажег одну из них и дал прикурить его высочеству. — Вот вам самый главный урок, молодой человек, — сказал дымя великий князь. — Что бы ни случилось, никогда нельзя рассчитывать исключительно на магию потому что чем больше ваша сила, тем более вероятность, что без нее вы окажетесь беспомощны. Жалко, что я могу нейтрализовать дар ковчега лишь на видимом расстоянии. Думаю, для всей славии было бы полезно, лишить дворяне на день своих способностей. — Как и для врагов короны вашего сучества, — заметил Меркулов. — Верно усмехнулся великий князь лишь уголками губ. «Но нельзя проехать по степям Орды, не уби форка При этих словах он взглянул на Арчука, явно ожидая его смущения, но тот благоразумно промолчал. «Посмотрел бы мих на великого князя на северной дороге от Толенска, пущая хоть за раз всю магию потушит, как фитиль намоченный. И вопрос еще...» это он людской дар может убрать или орчий тоже крепкий топор он обеспособностей в голову прилететь может а вывести миха из себя едва ли получится конечно оскорбления тонкие вроде как и не ему сказанные они острее бьют чем прямая ругань но арчук к тому привык мог и про себя не вслух то бишь тоже чего ответить а что Это только государь-император мысли читать умеет, а остальные члены царской семьи лишь дар дворян блокируют. Павел Мстиславович, у меня к вам просьба. Все, что пожелаете, вашего Высочество. Проводите приставо следственных дел. Я вижу по глазам молодого человека, что он мечтает покинуть это, несомненно, высокое, но вместе с тем скучное общество. Александр Александрович с присущей ему прямолинейностью взял Витольда Львовича с собой, нисколько не заботясь о его положении и безопасности. «Думается мне, не так просто будет господину Меркулову проскользнуть мимо Дашковых. Будет исполнено вашего высочество. Тогда не буду вас больше отвлекать, пойду на правах хозяина следить за игрой». А то, сдается мне, Галицкий уже минут пять как безнаказанно мухлюет. Точнее, пользуется даром ковчега. Великий князь так стремительно ушел, что Меркулов успел лишь открыть рот для изъявления благодарности, да так и остался стоять. аристов почесал нос и обратился к собеседнику. — Ну что, Витольд Львович, пойдемте тогда. Ваш ручной орк с нами? «Михайло с нами», — поправил его Меркулов. «Держитесь поближе». С этими словами Павел Мстиславович двинулся в сторону главной залы а Арчук с господином последовали за ним. Не понял Мих, что произошло, как только они оказались в гостиной. Арестов лишь громко щелкнул пальцами, как какой-нибудь фабричный мужик, и воздух в шагах в четырех от них поплыл от невидимого зноя. Сначала Арчук думал мерещиться ему, но когда, засмотревшись на Марьева, подотстал, то на собственной шкуре ощутил нестерпимый жар. И, как оказалось, не только он. В середине залы из ниоткуда вдруг выскочил дюжий молодец, отряхивая фраг, от которого шел легкий пар. Он тревожно огляделся и сделал пару шагов назад. «О, Святослав Николаевич!» — с фальшивым удивлением спохватился Арестов. «Признаться, не заметил вас!» «Виделись, Павел Мстиславович!» Рослый мужчина чуть поколебался, но добавил. «Всегда думал, что вы умный человек, а вы вон каких странных друзей выбираете!» «Как вы нелестно о его высочестве Кирилле Николаевиче говорите!» Укоризненно подсокол языком дворянин. Да при чем тут, ведь его высочество попросил меня проводить молодого человека до выхода, дабы тот не заблудился. А вы понапраснену такую разводите. Эх, страшная вещь. Сначала старший брат умом тронулся, теперь средний перестал с головой дружить. Дашков скрипнул зубами, и под любопытные взгляды дворян, кое-что слышавших из общего разговора, Широкими шагами направился к игральной комнате. «Павел Мстиславович, прошу прощения, старший сын, это Михаил Николаевич?» «Да, Мишка Дашков, ваш предшественник в полицмейстерстве», — кивнул аристов «Был бит на дуэли до поглощения неким малоизвестным дворянином», — лукаво подмигнул он Меркулову. «А что касательно его...» душевного благополучия спросил павел мстиславович и дождавшись кивка продолжил все весьма плачевно быстрая физическая поправка компенсируется развивающимся умственным недугом вы же знаете что при потере дара все реагируют на это по своему но не было еще ни одного человека кому стало лучше после поглощения прогневали вы старе кадашкова У него на старшего были большие планы. Не зря же он его в полицмейстерство засунул. Какие намерения, Арестов не сказал, потому что они дошли до двери особняка. Жар, по мере приближения к выходу, ослабевал, пока вовсе не исчез. «Будьте готовы к провокациям», — сказал Арестов напоследок. «Дашковы будут стараться выставить вас в дурном свете». Очередная дуэль вряд ли вам грозит. Если только с Николаем, отцом Мишки. Он посильнее в магии. Но я бы так не поступил. А как бы вы поступили? Застрелил. Сомневаюсь, что Меркуловы быстрее пули, усмехнулся Арестов и уже разворачиваясь произнес. До скорой встречи, Витольд Львович. Всего хорошего, Павел Мстиславович. Они выбрались наружу, и мих с удовольствием вдохнул смердящий, даже в столь богатом квартале, и привычный дух улицы. Полуденный зной перетек в вечернюю духоту, но теперь хотя бы солнце не пекло с дьявольской силой. Арчук повернулся к Меркулову. — Ну что, господин, делать будем? Домой? — Рано еще домой, — покачал головой Витольд Львович. Александр Александрович несколько дельных мыслей подкинул. «Надобно еще раз в захожую слободу съездить, свидетелей поискать. Не верю я, что уж никто не видел, как охавметься, да он не смог». Неведомая сила резко и основательно скрючила Меркулова, заставляя вытошнить дорогой обед. Витольд Львович упал на четвереньки, отплевываясь и тяжело дыша. А спазмы тем временем нарастали, заставляя приставо следственных дел исторгать из себя все новые и новые остатки пищи. Мих, оторопевший внезапной сменой самочувствия хозяина, не сразу нашелся, что сделать. А когда придумал, произошла новая оказия. Витольд Львович взял и исчез полностью. Мих слышал, как негодующе отзывается организм хозяина на новые приступы, но ровно самого господина не наблюдал. Провел рукой вперед и вниз, ощупал худую спину и почувствовал накатывающий на Меркулова спазм. Мгновение, и Витольд Львович появился прямо под пятерней Арчука. Тошнота постепенно сходила. «Как вы, господин, встать можете?» «Да, минуту». Меркулов в последний раз опорожнил свой желудок и выпрямился. «Вы меня извините, но мы домой едем. Здоровьем вашим заняться надо. А как выправитесь, так и в захожую слободу». Не слушая более никаких возражений, Мих, придерживая под руку Меркулова, вышел на мостовую и махнул стоящему вдалеке извозчику.